Осенняя грусть. Наступили дождливые дни. Из-за забора московских улиц выглядывают поредевшие сады. Кое-где в сумерках приветливо в окнах особняков мерцает огонек. Моросит дождик. Мне кажется, в этих окнах около сада такая счастливая жизнь. Лениво подметает с мостовой дворник Обильно опавшие осенние листья Я еду в Сущево домой С вечернего класса Фонарщик, подставляя лестницу Зажигает уличные фонари Тоскливо на площади в Сущеве Стоит пожарная часть, желтая С большими сараями Вхожу в деревянные ворота дома В мезонине которого я живу В комнате за столом сидят мои товарищи Святославский, Левитан и Андрюша Мельников, Сын писателя Андрея Печерского. — Что-то опоздал, — спрашивают они. — Да вот, — говорю. Шел, смотрел на оголенные деревья. Как тоскливо осень, Как одиноко и грустно, Щемит сердце. — Я не люблю город, — сказал Левитан. — А в Останкине дубовая роща и липовый парк. Какие мотивы? Вот где тоска настоящая. Больше всего я люблю эту печаль. Грязные синие дороги, унылую темную избу. Левита натворила окно. Сегодня тепло. Посмотрите, этот сад за забором, какая красота. Это надо почувствовать. В тихом осеннем сумраке вдали и застрого донеслось пение арестантов. «В одной знакомой улице, я помню, старый дом с высокой темной лестницей завешенным окном». Что-то грустное было в этой песне. «Поют», — сказал Левитан. «Несчастные люди, они не виноваты». «То есть как-то не виноваты», — удивился Андрюша Мельников. «Не виноваты». «Постой», — возразил Мельников. «Постой». «Вот здесь у Константина, в этом саду, за забором яблоки. Хорошие яблоки, Антоновка. А на заборе острые гвозди понатыканы. Не будь их, яблоки зелеными украли бы. Я сам не могу видеть, когда по Москве везут в кандалах арестантов с выбритыми головами. У солдат сабли наголо. Но когда б не было сабель, ты бы увидел небо совчинку и перестал бы наслаждаться грустью осени. Ты узнал бы, что такое горе». Я спросил отца, как-то ужасно, арестанты, каторга. Да, согласился отец, ужасно, но ничего не поделаешь. Святославский в мастерской нашего профессора Алексея Кондратьевича Саврасова писал большую картину «Днепр и восход солнца» и говорил, солнце, само солнце не выходит. А я не люблю солнце, сказал Левитан, я не понимаю, зачем все это. «Солнце, а все равно умрешь. Это все так странно. Какая красота! Зачем красота, когда есть смерть?» Левитан был в любимом его настроении — меланхолии. В нашей юности мы были все товарищи, ученики обожаемого нами прекрасного художника Алексея Кондратьевича Саврасова, и всегда были в минорном настроении. Все мы были друзья и знали бедность и невзгоду, но не печалились этим. Одно удивляло нас, что мы были как бы отвержены, одинокие. Искусство наше не было никому нужно. И странно, когда мы встречали других людей, других профессий, нам казалось, что люди эти какие-то чужие. И все, что они не говорили, считали сплошной ерундой. У меня много было родства в Москве. Двоюродных сестер, братьев, теток. Я не мог бывать у них. Они были мне чужие, и я постепенно отстал от них и слышал, что они меня называли гордецом. Это была неправда. Ближе к нам был любимый нами профессор Саврасов и Антон Павлович Чехов, еще студент, Он часто присоединялся к нашей компании, когда мы, собрав гроши, покупали хлеб, копченую колбасу, печеные яйца и шли от Москвы куда-нибудь на природу писать этюды. Антон Павлович почему-то надевал, как и мы, высокие охотничьи сапоги. Точно бы там были какие-то непроходимые болота. На плечи накидывали пледы. Это была как бы мода. И встречные прохожие говорили «Ишь, скубенты пруд! Окрестности Московские были прекрасны: Кузьминка, Кускова, Перерва, Останкина, Дубровица, Царицыно, Кунцева, Петровская, Разумовская. Проводя целый день под Москвой, мы купались на речке, в прудах. Я, будучи охотником, часто звал приятелей в большие мытищи, в болото к лосиному острову, захватывал ружье и постреливал дичь. Чехов и левитан не сочувствовали меня, Жалели убитую птицу, но жареную ели и хвалили. Странно, что все сюжеты, которые мы писали, были всегда грустны. Дивные архитектуры церкви, дворцы в Дубровицах, в Архангельском имени Юсуповых, в Братцеве имени Щербатова, в Кускове имени Шереметьева не прельщали нас. Мы никогда не писали их, предпочитая старый мост на речке, мельницу. Деревенские избы или просто лес. Особенно не нравились нам роскошные дачи и подстриженные сады, цветники. Грязная дорога, телега, убогая лесная сторожка, брошенная усадьба больше увлекали нас. А Левитан всегда искал дальний просвет грустной вечерней зари, овраг с ручьями, повисшие ивы над прудом, сельское кладбище. Я часто видал на красивых глазах его слезы. Он говорил мне, посмотри, какая красота, какой мотив. Я никак не могу сделать эти ветви, эту тоску. Антон Павлович Чехов был веселей нас. Мы не любили города и всегда старались уйти подальше от него. И искренне восхищались проселочными дорогами, унылыми стогами на сжатом поле, пожелтевшими деревьями осени. Собирали ветви и букеты с вялыми листьями, приносили домой. Шиповник больше нравился, чем прекрасные розы. Странный романтизм жил в нашей душе в молодые годы. Может быть, эти свойства души рождались в нас вследствие отчужденности от общества, которое мало интересовалось искусством в то время. Как-то никому оно не было нужно. И если бы не было замечательного гражданина Павла Михайловича Третьякова, Саввы Мамонтова, то, вероятно, картины Васильева, Саврасова, Перова, Репина, Сурикова, Поленова и многих других остались бы у них в мастерских и вряд ли были бы созданы. И, может быть, русские люди не слыхали бы опер Римского-Корского «Снегурочку», «Псковитянку», «Садко», «Царя Салтана», «Кощея». «Майскую ночь» и «Хованщину Мусоргского» и много других, которые Сав Иванович Мамонтов впервые ставил в частной опере Москвы, где Федор Иванович Шаляпин проявил свой великий талант.